Глава двадцать седьмая. Рождественские праздники. Последний уголь горел с глухим треском. Температура все понижалась. Экипаж был в отчаянии. Джонсон принес несколько кусков нового топлива, которым снабдили тюлени. Подложил пеньки, намазанные замерзшим маслом, и затопил этим печь. Вскоре стало довольно тепло. Но от джира пошёл нестерпимый запах. Что же делать, говорил Джонсон. Оно, конечно, попахивает. В Ливерпуле все нос зажали бы, если бы понюхали этого топлива. Ну да чем богаты, тем и рады. Я не нахожу, чтобы уж так очень пахло, Джонсон, сказал доктор. Паванивает та, но паванивает, господин Клаубони, греха нечего таить. А только эта вонь послужит нам на пользу. Как это на пользу, спросил Бэлль. А так что она приманит сюда медведей? Они до страсти любят этот запах. Да на что нам медведи, возразил Бэлль. На тюленей больше нечего рассчитывать. Они откланялись и исчезли, и исчезли надолго. Будет совсем плохо, если медведи не снабдят нас топливом. Это точно, что будет совсем плохо, Джонсон. Что тогда делать? Хоть ложись и умирай. Не единого как есть средства. Есть ещё одно. Есть? Какое? Только капитан ни за что на свете не согласится, а впрочем, может нужда заставит его и на это решиться. Джонсон верно угадал. Запах жира привлёк нескольких медведей. За ними гонялись, но безуспешно. Медведи были очень хитрые и резвые. К ним не было никакой возможности подобраться. и самые меткие стрелки промахнулись. А топливо все уменьшалось. Все с ужасом поглядывали на последние остатки. 20 декабря в три часа дня огонь погас. Матросы стояли около печки, словно потерянные. Гаттерас неподвижно сидел на своем обычном месте в углу. Доктор ходил взад и вперед в большом волнении. Термометр показывал... Минус двадцать два градуса. Шендон, Пен и еще двое-трое матросов подошли к Гаттерасу. — Капитан, — сказал Шендон. Гаттерас глубоко задумался и не слыхал. — Капитан, — повторил Шендон и дотронулся рукой до его плеча. — Что вам угодно, — сказал Гаттерас, словно пробудясь ото сна. — Капитан, нам уже нечем топить. — Я знаю. — Так что же? Если вы намерены нас заморозить, то будь истоль обязательны потрудитесь нас об этом предупредить. Я намерен заставить каждого на корабле исполнять свой долг до конца. Чувство самосохранения говорит сильнее долга, капитан, повторяю вам. У нас нет топлива, и если так продолжится ещё дня 2, то мы все помёрзнем. А вы знаете, у меня нет дров, сказал Гаттерас. Нет дров, крикнул Пенн. Ну что ж, если дрова выходят, то их берут там, где можно. Гатырас побледнел от гнева. "Это где же?" спросил он. "Да на корабле". "На корабле", проговорил Гатырас, сжимая кулаки. Глаза у него засверкали. "Конечно, на корабле", сказал Пенн. "Если корабль не может вести экипаж, так его сжигают". Гатырас схватил топор и замахнулся на Пенна. Но доктор успел броситься и оттолкнуть Пена в сторону. Та порупал на пол и глубоко врезался в него. Джонсон, Бэйл и Симпсон стали около террасы. Казалось, они решили отстаивать его. С коек послышались жалобные, страдальческие голоса. Огня, огня стонали больные, которых охватывал мучительный холод. Если мы сожжём форвард, так на чём же мы воротимся в Англию? Капитан, сказал Джонсон. Может быть, можно не портить всего брига, а сжечь кое-какие неважные части? Вот бортовые перила, например. У нас остались бы шлюпки, сказал Шендон. Да и потом, мы могли бы построить новый корабль из остатков форварда. Я ни за что на свете не соглашусь, сказал Гаттарас. Да ведь мы совсем Пропадаем, заговорили матросы. Мы мёрзнем. У нас много спирту. Жгите спирт. Жгите до последней капли, сказал Гатерас. Ну, коли так, будем жечь спирт, сказал Джонсон. Ребята, помогай. От фитилей, пропитанных спиртом, вспыхнуло бледное пламя и несколько нагрело каюту. На следующий день ветер подул с юга. А термометр поднялся. Снег повалил, закрутила метель и несколько потеплело. Некоторые могли выйти на воздух и походить, но большая часть экипажа страдала цингою или глазами и не могла двинуться с места. Кроме того, при такой погоде нельзя было ни охотиться, ни ловить рыбу. Морозы отпустили ненадолго. 25-го числа ветер вдруг переменился, ртуть опять ушла в шарик термометра. Пришлось прибегнуть к спиртовому термометру, который не замерзает в самые жестокие холода. У доктора замерло сердце, когда он увидал, что термометр показывает минус 52 градуса, ниже нуля. Лед покрывал пол матовым слоем, густой туман волновался, как дым по каюте. Сырость падала в виде густого снега. Видеть друг друга было невозможно. О конечности тела стыли, руки и ноги начинали синеть. Голову точно стискивало железными обручами. Мысли путались, мешались и переходили в бред. Но страшней всего было то, что отнимался язык. Кто хотел что-нибудь сказать, не мог выговорить ни слова, невзирая на мучительные усилия. С тех пор, как угрожали гаттырас ужачь брик, он не знал ни минуты покоя. Он по целым часам ходил по палубе как часовой. Это дерево было его собственным телом, дороже собственного тела, потому что если бы пошло на выбор, он скорее согласился бы, чтобы ему отрубили руку, чем мачту с форварда. Холод, снег, лёд всё это ему было нипочём. Джёк с глухим ворчанием ходил за ним следом. 25 декабря он однако сошёл в общую каюту. Доктор Видер, что делать больше нечего, незаметно отвёл его в сторону и сказал ему: "Готырас, дольше без огня оставаться невозможно. Мы помрём ни за что на свете. Ни за что на свете, я не согласен. Пусть сами распоряжаются против моей воли, но я я не согласен". Доктор удовольствовался этим позволением, распоряжаться самим, и не стал его мучить напрасными разговорами. Джонсон и Белль кинулись на палубу. Готарас услыхал, как затрещал форвард под ударами топора. Ничем не поколебимый капитан заплакал. 25 декабря, день Рождества Христова, любимый праздник в Англии. Всякому припомнилось, как в этот день бывали дома и лакомые блюда, и благодатное тепло, и веселые лица. Однако, когда разгорелся огонь, все оживились и ободрились. Горячий чай и кофе тоже подействовали благотворно. И так, как надеяться на лучшее свойственно человеку, то все опять стали надеяться и загадывать на будущее. Так дождались Нового года. 1 января 1861 года ознаменовалось неожиданным открытием. В этот день было не так холодно, Вдруг доктор подскочил на месте, затем снова уселся, снова перечитал страницу развернутой книги и снова подскочил еще выше. «Сомнения нет!» — вскрикнул он. «Сомнения быть не может!» «Га-то -э раз!» — крикнул он. «Га-то -э раз!» «Что, доктор? Слушайте, Бельчер, дойдя до конца канала королевы, открыл там человеческие следы». Я видел следы человеческих жилищ, далеко превосходящих устройством грубый жилищ кочующих искимосов. Стены крепко утверждены в глубоко прорытой почве, внутри насыпан слой гравия и вымощено. Там лежало много скелетов лисиц, моржей и тюленей. Мы нашли там также огаль уголь вскрикнул гатерас да гатерас уголь уголь на этом пустынном берегу нет это невозможно почему же невозможно разве бельчер стал бы приводить такой важный факт если бы не был совершенно уверен если бы не видел собственными глазами ну что же дальше доктор а то что мы всего в 100 милях от этого берега где бельчер нашёл уголь Что нам значит пройти сотню миль? Сучьи пустяки, и не такие переходы совершались. По-моему, капитан, долго думать нечего, а надо немедленно туда отправляться. Отправимся, сказал Гатерас. Решение это сообщили Джонсону, и он его совершенно одобрил. Другие приняли известие или с восхищением, или очень равнодушно. Какой тут уголь на этих берегах? Откуда? проговорил больной Уэль. Молчите. «Пусть их себе делают, что хотят!» — шепнул Шендон. «Пусть себе идут!» Прежде всего, Гаттерас хотел определить, как, возможно, точнее положение форварда. Необходимо было математически рассчитать, где именно находятся, потому что, удалившись на ста миль расстояния, без точных цифр они не нашли бы корабля. Гаттерас поднялся на палубу, сделал несколько наблюдений главных звезд и определил их высоту. Делать эти наблюдения чрезвычайно трудно, потому что при такой низкой температуре стёкла и зеркала инструментов подёргивались слоем льда от дыхания Гатераса. Он несколько раз обжёг себе веки об медную оправу телескопов. Наконец ему таки удалось сделать очень точные наблюдения, и он вернулся в каюту, чтобы их записать. Окончив эту работу, он долго смотрел на карту, потом сделал знак доктору «Что такое?» — спросил доктор, подходя. «Мы под какой широтой находились при начале зимовки?» «Под семьдесят восьмым градусом пятнадцатой минуты широты и под девяносто пятым градусом тридцать пятой минуты долготы, как раз на полюсе холода». «Значит, наше ледяное поле сносит», — сказал Гаттерас, еще понижая голос. «Мы теперь на два градуса дальше, к северу и западу. Мы теперь за триста миль, если не больше, — от бельчерского угля Ах, несчастные люди, а они уже стали надеяться. Тише. Ни mm -hmm. слова им, сказал Готтерас. К чему их понапрасну тревожить и мучить?